Глава вторая. Не знаю, сколько времени стою на этом холоде, но прихожу в себя лишь тогда, когда в животе снова чувствую отчетливый толчок. Прости, малыш, уже иду. Поднимаю сумку и бреду к квартире бабушки. Она живет на четвертом этаже пятиэтажки поэтому даже со своим еще пока не очень большим животиком добираться мне к ней непросто. «Дашенька, Господи, что случилось?» Бабушка скрещивает руки на груди, как только видит меня, но сил ей объяснять хоть что-то сейчас просто нет. Она очень пожилая у меня, болеет, но роднее нее у меня никого нет. Мне некому больше пойти. Я молча прохожу в квартиру, затаскиваю с собой эту проклятую сумку. «Бабулечка, можно я у тебя сегодня переночую?» «Конечно, детка!» «Да что произошло-то? С мужем поссорились?» «Сама не знаю, ба. Давай завтра поговорим. Ступай, я постелю тебе». Бабушка начинает копошиться и устраивать меня в своей маленькой квартире. Поет горячим ароматным чаем и укладывает спать, как маленькую. Я отчаянно набираю мужу еще несколько раз перед тем, как полностью отключиться с телефонной трубкой в руке. Просыпаюсь от запаха сладких блинов, точно как в детстве. Быстро завтракаю, одеваюсь и еду домой, заняв у бабушки немного денег. Истошно дергаю ручку двухметровых ворот нашего загородного дома, но она закрыта. Мои ключи не подходят ни к чему, словно все замки за ночь поменяли. Я уже на грани истерики, но стараюсь держаться из последних сил ради малыша. Это все какая-то дурацкая ошибка. Этого просто не может быть. На часах тикает девять утра. «Знаю, Марат уже давно в офисе в это время. Это единственное место, где я могу его сейчас застать. Подъезжаю к еще недавно такому знакомому зданию, где сама проработала два года, но меня никто даже не собирается пропускать на входе. Я жена Марата Батурова. Позвольте пройти». «Не велено. Он владелец этого здания. Позвоните ему». Господин Батуров просил не беспокоить никого. Сжимаю кулаки от досады. «Дайте мне телефон, соедините с мужем». Охранник тянет целую минуту, но все же передает мне телефон. Прикрываю глаза, когда слышу такой до боли родной низкий голос. «Наконец-то!» Я просил не беспокоить. «Марат, что происходит? Меня выставили на улицу еще вчера ночью твои охранники. Почему ты не отвечаешь на мои звонки?» Шлюха, место на улице. Я подал вчера на развод. Сердце что-то больно колет. Ушам своим не верю. Какой-то бред. Просто еще вчера утром все же было прекрасно. «Подожди!» «Что ты говоришь такое? Какая я шлюха? Я не изменяла тебе?» «Я видел все фото, сука. Результаты анализов тоже подлинные. Ты не только мне рога наставила, а еще и отпрыска нагуляла. Ни на какое имущество можешь не претендовать. Пусть тебя твой козел обхаживает». «Слышу быстрые гудки в телефоне, не веря, что все это на самом деле происходит». Он просто бросил трубку. Лихорадочно прокручиваю слова мужа в голове. Шлюха, развод, улица, господи! Он вышвырнул меня как ненужную вещь, а я даже не знаю толком, в чем именно виновата. Стою как дура в холле этого огромного холдинга, пытаясь все же увидеться с Маратом. Но спустя пару часов меня культурно просят на выход. Снова невеленная. Возвращаюсь в квартиру бабушки ни с чем и рыдаю в подушку до самого вечера. Она старается успокоить меня и нежно гладит по голове, отчего я немножко расслабляюсь и проваливаюсь в тяжелый беспокойный сон. Чувствую себя настолько ужасно, что хочется рыдать в голос и выйти, однако из последних сил сдерживаю себя чтобы не пугать бабушку и не расстраивать ее. Мне кажется, что меня кто-то избил, или мое сердце просто разорвали на куски. Я чувствую эту боль на физическом уровне. А еще предательство. В один миг мое такое долгожданное счастье обрушилось, как карточный домик, тот, которого я любила всем сердцем, Просто взял и вышвырнул меня, даже не поговорив толком. Он клялся оберегать меня, а сам взял и отказался, увидев какие-то снимки в подлинности, которых я сильно сомневаюсь. К ночи у бабушки поднимается высокое давление, ее состояние резко ухудшается. В этот момент я понимаю, что просто не имею права сейчас раскисать. Поднимаюсь и даю ей таблетки. Подаю воды. Она сама в поддержке нуждается так же, как и мой нерожденный малыш. Нельзя мне больше горевать. Пусть больно, горько и просто невыносимо, но я выживу. На зло Марату буду жить, а он пусть и дальше купается во лжи, в которую сам же и поверил. Мое следующее утро начинается со сборов в больницу. Я была записана на УЗИ еще месяц назад, что спасает меня от непредвиденных трат. Как же долго я мечтала об этом моменте. Впервые увидеть ребенка, держа мужа за руку. Однако сейчас лежу одна на кушетке, нервно сжимая руками полупрозрачную пеленку. В кабинет заходит врач. Молодая русоволосая женщина, она быстро окидывает меня цепким взглядом. — Вы одна на процедуре будете? — Да, одна. — Отец имеется? — Порываюсь кивнуть, но сама дергиваю себя. — Нет. — Какое ей вообще дело? — Сжимаю кулаки. — Просто выдохни. Врач включает прибор и начинает водить датчиком по моему округлому животу. Пристально смотрит на монитор, который... Периодически пищит. Замираю, когда впервые слышу его. Тихое биение сердца малыша, такое быстрое и гулкое, от которого у самой дух перехватывает. У него уже сердечко бьется, а значит, он прекрасно слышит меня и все чувствует. Плод развивается нормально, но тонус матки повышен. Стрессы были недавно, «Да, но теперь все в порядке. Я буду заботиться о нем. О ней. Девочка у вас будет». «Улыбаюсь. Не могу сдержать слезы. Моя малышка, доченька». Врач указывает на монитор, и я впервые вижу ее. Малюсенькие ручки и ножки. «Носик вздежнутый, видно». Она шевелится внутри меня прямо сейчас. Какое-то невероятное тепло разливается по всему телу. Я уже люблю ее до безумия. Доктор заканчивает процедуру и передает мне салфетку, чтобы вытереть гель. Осторожно убираю его и одеваюсь. На выходе она снова окликает меня. «Витамины хоть пейте». «Синяки, вон уже какие, глаза заплаканные!» «К нам таких, как вы, сотни приходят, и у всех нет отца. Думайте о ребенке!» «Да, конечно, я все понимаю!» На выходе из больницы закусываю губу, стараясь сдержать слезы. «И чего, малышка, мы справимся! Я никому не дам тебя обидеть! Пусть ты папе больше не нужна!» Но ты мне нужна, и этого достаточно. С этого момента начинается моя новая жизнь. Без Марата. Я все преодолею, ведь теперь мне есть ради кого просыпаться по утрам. И это больше точно не муж. Я принимаю решение... Раз и навсегда вырвать его из своего сердца, забыть, сжечь дотла все, что было, и никогда больше не вспоминать о нем. Вот только пинающаяся девочка в моем животе не дает и шанса мне этого сделать.